Ава 10. Бой. Два. «Что у тебя с зарядом?» — спросил Аслан, когда до конца перерыва осталось всего секунд 10. «Сможешь еще два раунда продержаться». Я быстро глянул в интерфейс. 72%. Хватит на этот бой. Еще и сверху немного останется». «За меня не беспокойся. Этого добра у меня навалом. Лучше давай обсудим стратегию. Как насчет поменяться противниками?» Аслан бросил взгляд на разминающуюся двоицу и покачал головой. Ахмед тебя заживо сожжет. Я его знаю, безбашенный тип. К тому же полностью предан Вахе. Понимаешь, к чему я клоню? К тому, что у меня отлично получается заводить друзей. Вот-вот. Но иного выхода не вижу. Твоя ледяная техника не особо работает против огня. Мне же не хватает мощи, чтобы пробить защиту воздушника». «Единственный выход — смена соперника, иначе сольем». Парень поморщился, так как понимал мою правоту, но очень не хотел ее признавать. «Упрямый». «Хорошо, только если станет совсем тяжко, зови на помощь». «Тебя это тоже касается». Аслан усмехнулся, видимо, решив, что я так пошутил. «Ну и зря». Прозвучал первый сигнал, и наша четверка снова оказалась в центре октагона. Шутки кончились, господин. С легким акцентом сказал Ахмед. Позвольте нам все сделать красиво и без лишних увечий. Не сопротивляйтесь. Ты что мне предлагаешь, пёс? Ощерился Аслан. Забыл где твое место? Противник бросил взгляд на шершня и получил в ответ легкий кивок. Уж не знаю, о чем они там договаривались, но нам вряд ли это понравится. Есть одна идея. Неожиданно произнес осьминог. «Она рискованная и может закончиться для нас очень плохо. Если станет совсем тяжело, действуй». В который раз замечаю, что в важные моменты осьминог резко теряет всю свою придурковатость. Хорошее качество оставляет некоторую надежду на светлое будущее. В следующее мгновение, как только прозвучал гонг, эта двоица быстро поменяла свое расположение. Амир встал перед нами, а Ахмед, наоборот, отбежал чуть ли не к энергетическому полю. Следом он создал два десятка фаерболов и швырнул их в нашу сторону. Не особо точно, словно и не целился вовсе. Но стоило им пролететь над Амиром, как эти чертовы снаряды стали менять свое направление. Восемь полетели в Аслана, два — в меня. Сразу понятно, кого они опасаются больше. «Воздушник направляет потоки и тем самым управляет фаерболами», — подсказал осьминог. «Странно». Если человек сам управляет пылью, то почему он не может указать ей конечное направление? Наверняка этому есть логичное объяснение, но все потом. Щупальца создали передо мной импровизированный щит, об который и ударились два снаряда. Но затем произошло то, чего я совсем не ожидал. Фаерболы словно растеклись по моей пыли, и спустя пару мгновений оказались с обратной стороны и внезапно взорвались. Меня отбросило на энергетическую стену. Некоторые участки тела были сильно обожжены, остальные успело прикрыть пыль. Перед глазами пошел отсчет. Если сейчас не поднимусь, нам засчитают поражение. Чего никак нельзя допустить. Все-таки сражаемся за пятьдесят тысяч. Да и Аслан попадет из-за меня. Нехорошо получится. Ты говорил, что у тебя есть какой-то план. Рискованный, но есть. Неуверенно произнес осьминог. Но ты точно этого хочешь? Может быть, очень больно. Делай. На седьмом счете поднялся на ноги. Судя по крикам со стороны гостей, никто особо не верил в то, что бой продолжится. Но по правилам поединок должен был возобновиться. Ты как, цел? Напряженно спросил Ослан. Даже не думаю, что они на такое способны. Пожалуй, такой сдвоенной атаки я бы не выдержал. Они не стали тебя атаковать, удивился я. «Нет, только попугали немного. Видимо, решили, что смогут с тобой разобраться и тем самым одержать победу. Протяни до перерыва, там что-нибудь придумаем». Стоило ему это сказать, как в нас снова полетели эти проклятые самонаводящиеся фаерболы. Хуже всего было то, что мы полностью ушли в защиту, ни секунды не уделив нападению. «Так бои не выигрываются», — прозвучал Гонг. «Наша парочка выглядела так себе». Я местами поджаренный и запыхавшийся, а Аслан слегка растерянный. Кажется, у него в голове не было ни одной идеи касательно победы в этом поединке. Зато была у осьминога. Пока мы переводили дух, я воспользовался пылью, чтобы немного смягчить болевые ощущения. Да эффекта от медицинского песочка, конечно, не дотягивало, но все же немного помогло. По крайней мере, больше не казалось, что мне поджарили задницу. «Так, что у нас там по состоянию?» 17 процентов ожогов тела. Нехило так, хотя и не критично. Помню на службе получил два пулевых в плечо и бедро. Вот это было неприятно. А здесь пока что детские шалости. Неожиданно позади нас оказался Шершень. Он провел рукой по энергетическому барьеру, после чего на этом месте появилась приборная панель. Дальше ввел код доступа и небольшая часть барьера открылась. Сын, ты уже всем все доказал. Мужчина старался говорить спокойно и без лишних эмоций. «Позволь закончить этот поединок на достойных условиях!» Аслан сделал несколько глотков воды и решительно мотнул головой. «Я давно ждал этого шанса. Если отступлю сейчас, навсегда потеряю уважение к себе!» Шершень посмотрел на сына с долей сожаления. «В таком случае мне жаль, Аслан, но братьям придется сделать тебе очень больно. Крепись!» «Нет, ну ты посмотри, какой заботливый отец!» «Мой так нахлестался водки водке и сейчас флиртует с какой-то стриптизершей. Она, в свою очередь, делает вид, что ей это интересно. За деньги, само собой». «Папашка года! Мать его!» — прокомментировал осьминог. «Согласен. Так какой у нас план? Аслан сможет в этом помочь?» «Э, как посмотреть? Значит, слушай. Ты уверен?» С сомнением в голосе спросил парень. «Это слишком рискованно. Бой может закончиться очень быстро. Он и так закончится для нас, если не попробуем», — парировал я. «Или у тебя есть другие предложения?» Но их, как и ожидалось, не было. У этой парочки бойцов все таки получилось удивить Аслана, несмотря на всю его подготовку к бою. Думаю, не только он понимал, что этот поединок неизбежен. «Ну давай, решайся, времени совсем не осталось». Глава аптекарских посмотрел на таймер, отсчитывающий секунды до начала третьего раунда. Стиснул зубы от злости и выпалил. «Хорошо». Тем временем ставки продолжали принимать в режиме онлайн. И теперь они были один к 18. Видимо, зрителей впечатлила наша беспомощность во втором раунде. Ну что ж, рискнем. «Да! Красава!» Обрадовался осьминог, увидев мои действия. «Слышь, родной, тебе сейчас обои думать надо, не отвлекайся. Если действовать, то сразу после гонга». «Да, я готов, чур заверался!» Прозвучал сигнал. Наши противники сразу встали друг за другом и приготовились использовать ту же тактику. Только вот на этот раз мы не позволили им это сделать. «Для реализации задумного я использовал абсолютно всю пыль и создал восемь щупалец». Дальше оттолкнулся от энергетического щита и, сделав из себя подобие снаряда, полетел прямо к огневику. В этом и был основной риск этой затеи. Если бы кто-то из них успел среагировать и атаковать, то я бы улетел в нокаут. На такой скорости пыль бы просто не успела перестроиться на защитные функции. Но нам повезло. Я пролетел мимо воздушника на полной скорости с шип Ахмеда и сорвал с его пояса мешочек с пылью. Дальше проще вышвырнул их в зрительный зал, лишив тем самым огневика практически половины пыли. Охрана шершня сразу же подсуетилась и не дала кому-либо прикоснуться к упавшим мешочкам. «Слышь, черт, ты что творишь, да?» — выпалил Ахмед. «Думаешь, теперь побел в кармане? Да я одними руками справлюсь!» Тяжелая участь холостяка!» — усмехнулся я, затем встал в боевую стойку и подозвал его к себе. «Ну давай, чё застыл?» Ахмед использовал оставшуюся пыль, чтобы создать два огненных меча. Вот же была болка, а ведь говорил, что голыми руками справится. Два удара в корпус, попытка подсечь ноги, обманное движение и мощный удар в шею. Кажись, я нехило так разозлил этого дагестанца. «Стоять, собака, сука!» Огневик злился все больше и больше. «Дерись со мной!» На это и был расчет. Ахмед совсем потерял голову и полностью забыл о защите. В это время Аслан, отвлекавший воздушника дистанционными атаками, подкрался за спину к огневику и одним ударом по затылку вырубил его. «Да!» — воинственно выкрикнул парень. И тут же получил воздушным копьем в плечо. Пыль успела смягчить удар, но этого было недостаточно. Аслан отшвырнула в сторону и ударила об энергетический щит. «Почему они не останавливают бой?» — выпалил я, помогая ему подняться. «Мы же вырубили одного из них!» «Жизнь Ахмед ничего не грозит, а значит, поединок продолжится». «Твою же мать! Мне ему глотку, что ли, перерезать ради победы?» Я посмотрел на таймер. Оставалось 57 секунд. «Нужно выиграть сейчас. От Болотова мы победы не получим». «Мой отец...» «Да плевать этому ублюдку на честь! Он сначала засудит, а потом уже будет разгребать возникшие проблемы!» «Я ж тебе сказал, что у него серьезный зуб на нашу семейку!» Аслан поморщился от боли и закрыл рану на плече защитной пылью. Это позволит нормально двигаться в течение оставшейся минуты. «Тогда сделаем это. Заходим с разных сторон. Если нападем вместе, то есть шанс пробить его защиту». Я не зря опасался того, что Болотов нас засудит. Все-таки мы с Асланом выглядели очень потрепанными, в то время как на Амире не было ни царапины. Очень серьезный боец. 43 секунды. Аслан зашел слева и сходу попытался атаковать ледяным топором. Тот словно ударился о невидимую стену и отскочил назад. Тем временем осьминог попытался обхватить противника с разных сторон и сжать в своих членистоногих объятиях. Все без толку. Воздушник создал вокруг себя небольшой смерч и без труда отразил все выпады. 28 секунд. У Аслана начал заканчиваться заряд, из-за чего пришлось уменьшить собственное оружие. Амир попробовал воспользоваться ситуацией и сам перешел в атаку. 14 секунд. Воздушник прошил бедро Аслана, а вторым ударом отшвырнул меня на энергетический барьер. 8 секунд. Я снова выстрелил с собой, как из пушки, и со всей мощью ударился о воздушный щит. Было больно, но Амир наконец-то начал сдавать. Три секунды. Заряд практически кончился. Щупальца осталось только два. Вся остальная пыль упала на поверхность октагона. Амир ударил тараном мне в спину и тем самым помог нам. Я отбил атаку, но отлетел ровно в воздушника. Тот, в свою очередь, попытался увернуться, но наткнулся на быстрый и чёткий удар Аслана точно в висок. Одна секунда. Второй противник падает на пол, и тут же звучит сигнал об окончании боя. Сейчас бы музыку из рокки было бы очень в тему. Энергетический барьер исчезает, и нас накрывает волной эмоций и криков. Зрители беснуются, кто-то радуется победе и кричит нам слова поддержки. Есть и те, кто матерится на поверженных бойцов или сетуют на то, что все куплено». Только Шерши невозмутимо встал со своего места, поднялся в октагон и подошел к нам. «Справился», — удовлетворенно произнес он, с гордостью посмотрев на Аслана. Мужчина взял ослана за затылок, широко улыбнулся и, крепко обняв его, проревел на весь зал. «Все видели? Это мой сын! Мой сын!» «Ты все сделал?» — спросил его отца, когда страсти немного улеглись. Болотов, само собой, попытался посетовать на выброшенную за энергетический барьер пыль, мол, это не по правилам. Но, уткнувшись в суровое выражение лица шершня, заткнулся и пошел обратно в вип-зал. «Вот же мелкий говнюк! Хорошо, что мы ему всю малину с отцовским изобретением испортили. Теперь и мне хочется, чтобы Петр слил свою разработку конкурентам». Хоть эта тема меня по-прежнему беспокоила. «Ты о чем? – спросил он полупьяным голосом. Серьезно? Я тебе сообщение написал вообще-то!» Отец несколько секунд смотрел на меня, после чего не выдержал и расхохотался. «Да шучу я, шучу! Все я поставил. Ты знаешь, сколько мы выиграли? Вас...» Я попытался остановить его, чтобы не орал на весь зал. Впрочем, сейчас тут находились лишь вип-гости и персонал. Первым воровать не надо, а вторым — слишком рискованно. Не думаю, что Шершень простит подобное, если, конечно, не будет в доле. «Восемнадцать тысяч!» — произнес подошедший к нам Шершень. «Кто бы мог подумать, что у вашей семьи есть деньги на такую крупную ставку?» Все-таки тысяча рублей на дороге не валяется. Вот же Петя. Я ему сказал поставить пять сотен, не больше. Но он и тот решил поступить по-своему. Благо на этот раз все закончилось хорошо. Наверное. Это был риск, пожал плечами я. Но все же не стоило делать ставки на собственный бой, продолжил мужчина. «Если бы в нем не участвовал мой сын, я бы мог подумать, что все подстроено. А так будем считать, что вам просто повезло». «Никакого везения. Аслан способный боец. Я тоже. Поэтому шанс на нашу победу был достаточно большим». «Это верно», — улыбнулся Шершень. «Мой сын действительно очень сильный человек. Вашу руку, Артур». «Никак не могу привыкнуть к местным способам перевода денег». Выставляешь ладонь над ладонью, даёшь мысленный приказ перевести сумму, и операция тут же проходит. Удобненько. «Ваш выигрыш и доля за победу в поединке». Проверил счет. 18 тысяч за ставку и всего два косаря за участие. «А чё так мало-то?» «Впрочем, я вообще не ждал, что получу что-либо, поэтому надо радоваться и этому. Да и если подумать, по деньгам моего прошлого мира это два мульта. Нехило так» особенно учитывая, что сразу после боя нас подлатал местный целитель. Теперь что я, что Аслан были как новенькие. Надеюсь, мы в расчете?» — решил уточнить я. «Уговор есть уговор. Ты человек Аслана, а значит, наш вопрос закрыт». «Я не человек Аслана, мы просто в одной банде». «Ну да, ну да», — усмехнулся Шершень. «Это ты так думаешь? Мой сын никогда и ничего не делает просто так. Так что думай». Ну а я пока пойду отпраздную. Все-таки не каждый день волчонок превращается в настоящего хищника. Он слетанул мне стаканом с вискарем и пошел общаться с другими гостями. Я же посмотрел на Аслана, как ни в чем не бывало переговаривающегося с нашими соперниками. Они возбужденно обсуждали бой и даже над чем-то смеялись. И все же чего ему от меня надо? В чем-то Шершень прав. Его сын бы не стал ничего делать просто так. Бойно рассудителен и расчетлив а значит, у него есть свой интерес. В сегодняшней ситуации все просто. Аслану надо было показать зубы отцу и заработать авторитет. Но вот почему он защитил меня в конфликте с Филом и Аки, это большой вопрос. Он ведь даже не знает о моих способностях. Тем временем глава аптекарских закончил разговор с бойцами и направился ко мне. «Ну что, считай, размялись перед сходкой!» Весело произнес сон, облокотившись на барную стойку и достав из-за нее бутылку пива. «Думаю, там будет пожестче. Два сильных бойца с большим количеством пыли или толпа подростков с посредственными навыками боя. Хм, что-то мне не кажется, что там будет сложнее. Посмотрим», — пожал плечами я. Аслан сделал несколько глотков, затем потянулся за еще одной бутылкой. «Будешь? И у нас отлично. Тебе понравится?» Я кивнул и открыл бутылку. «Тебе не кажется, что нам надо закончить разговор, начатый перед боем?» «Не то время и не то место», — расслабленно ответил Аслан. «Предлагаю пересечься утром перед сходкой. Там и обсудим все. А сейчас отдыхай». Он хлопнул меня по плечу, после чего переключил свое внимание на одну из стриптизерш. «Сегодня мы это заслужили».